Глава 10. 1476 год. 10 августа. Окрестности Вильно. Разгром был страшный. От швейцарской армии уцелело едва за тысячу человек, из которых половина были ранены. Все-таки стоять под фланговым аркибузно артиллерийским огнем удовольствия мало. Фламандцев выжило еще меньше. Они побежали раньше и попали под горячую руку гусар, что громили тыловые службы войска Казимира. Простых солдат там брать в плен было не с руки, поэтому, чтобы не мельтешили, их попросту рубили в капусту. Только те фламанцы, что прижались к швейцарцам перед капитуляцией, выжили. Ломбардских артиллеристов гусары вырубили начисто, как и большую часть слуга а вот итальянской латной коннице повезло. Там с добрую сотню человек пережили битву. Тех, что уланы копьями из сёдел повыбивали, и они не смогли сразу продолжить бой. Остальные им досталось по полной программе. Или пули, или кончарн. Имперские рыцари пережили битву числом 17 человек. Они, как самые забронированные, шли в атаку первыми. Именно они и нарвались на залпы мушкетеров. Польских рыцарей выжило побольше – 32 Но лучше всего в этой ситуации себя чувствовали шляхта и магнаты Польши и Литвы. Поняв, что дело пахнет керосином, они утопили тапку в пол и дали дёру, из-за чего смогли спасти числом более 500 садников. И не просто выжить, но и уйти. Эти ребята оказались единственными, кто долманулся не по старой дороге, а в ближайший лес, стараясь оторваться от улан. Ну вот, собственно, и все. Огромная армия, которая насчитывала 25 тысяч пехоты и 3,5 тысячи конницы, из которой половина была латной и 117 орудий, прекратила свое существование. В течение буквально двух часов. Ну, трех часов, если учесть резню, учиненную татарами и гусарами бегущих нестроевых. Король Казимир и вся его свита были взяты в плен. Трофеи же, захваченные в лагере, превзошли все самые смелые ожидания короля. Там только монетой удалось взять 3 миллиона флоринов. Иван в своих расчетах забыл об имперских рыцарях, артиллеристах и кондотьерах. А они были людьми не бедными, особенно кондотьеры. И эти 3 миллиона удалось поднять только монетой, преимущественно серебряной. А сколько там еще иного имущества, не счесть. во всяком случае пока». Но даже на выпуклый глаз общая стоимость улова уходила за 5 миллионов флоринов, что создавало большие проблемы и угрозу инфляционных процессов в экономике государства. Примечание 124. Примечание 124. Иоанн, несмотря на то, что сумел много заработать на торговле через тот неаполитанский караван, старался держать денежную массу в руках и наращивать ее дозированно и осторожно, чтобы не допустить сильной инфляции. И требовалось как можно сильнее ограничить попадание в оборот избыточной массы монет, не подкрепленной товарами и услугами. Именно поэтому король распорядился собирать трофеи в общую кучу, которую он станет делить между участниками сражения. По итогам. Что люди и делали. Кто-то, конечно, себе что-то зажимал и прятал, но по мелочи и тайно, потому что открыто прибарахляться было нельзя. «Не поняли бы коллеги по опасному бизнесу. Ведь ты таким образом и их долю уменьшал». «Ну что, братцы-кролики, поинтересовался король у переговорщиков из Вильна, на глазах которых все это сражение происходило. Что делать с вами будем?» «Ваше Величество», — осторожно произнес один из этих уважаемых людей. «Но ведь это твоя война с нашим великим князем, частная». Мы уважаем тебя и твое право осадить наш город, дабы вынудить Казимира атаковать. Но теперь он в твоем плену. И город осаждать более нет никакой необходимости». «Так и есть. Но я потратил время и деньги. Мы с радостью возместим тебе этот ущерб». Кивнул другой представитель. «Насколько он велик». «Меня удовлетворит 30 тысяч рублей серебром, новгородским счетом. И половина ваших книг не духовного содержания». И он их книг должно быть никак не меньше сотни. Тридцать пять тысяч рублей, а книги бог с ними. Сделал встречное предложение глава делегации. Вам так нужны книги? Удивился Иоанн. Боюсь, что у нас и 50 книг на весь город не наберется. Пожал он плечами. Любых, а не только тех, что ты просишь. По рукам. Улыбнулся король и довольно кивнул. Сорок тысяч, примечание 125. И деньги вы должны доставить мне до вечера. Примечание – 125. 40 тысяч рублей новгородским счетом – это примерно 82 тысячи флоринов. На общем фоне мелочь, но копейка рубль бережет. И если можно с них содрать денег, почему бы их не содрать? Переговоры эти закончились быстро. И уже через час после их завершения Иоанн начал сворачивать осадные дела, так как в его лагерь принесли выкуп. Но еще до получения денег... Король пригласил свой шатер Казимира, чтобы пообщаться с ним по душам. «Как твое плечо?» — поинтересовался наш герой у усталого сорока восьмилетнего мужчины. «Сейчас на него глянешь и сразу и не признаешь королем». Он дрался и был немало помят, да подран при попытке вырваться и даже ранят плечо. Причем, если судить по поранее, то по самой грани прошел. «Могли и зарубить, что ты хочешь». Нужно закончить наш спор. А если я откажусь? Я вызову тебя на божий суд и убью. В таком виде ты драться не сможешь. Ранена правая рука, а ты, насколько я знаю, правша. Сам понимаешь, шансов у тебя никаких. Ты же понимаешь, что это будет неблагородный поступок? Дядя, ты дурак? С жалостью в глазах спросил Иоанн, а потом тяжело вздохнул. — Молокосос! — вскинулся Казимир. — Ты понимаешь, что от тебя все отвернутся? — Все-таки ты дурак! — устало вздохнув, произнес Иоанн. — Взгляни на свое плечо. — У тебя обширная открытая рана, не глубокая, но кожи много сошло. — Выживешь ты или нет с ней? Большой вопрос. Учитывая мастерство наших лекарей, я не удивлюсь, если в ближайшие пару дней у тебя начнется сепсис, а потом и заражение крови. — Что? Рана загниет. А это смерть. Ты ведь понимаешь, что тебе там, — кивнул наш герой на плечо Казимира, — ампутировать нечего. Вот и подумай своей травмированной головой, как ты подставишь своих сыновей. Владислав сидит на птичьих правах в Праге. Ты умрешь, его оттуда Матвей Венгерский с одного пинка выпрят. Но это ладно, это полбеды. Главное в другом. Твоим детям придется как-то разбираться с чудовищными долгами, что ты наделал, и моими правами на корону Руси. Я ведь не успокоюсь. Думаешь, это то наследство, какое им стоит оставлять? Казимир промолчал. Я и говорю, что ты дурак. При чем тут благородный или неблагородный поступок? Ты король, а следовательно политик. Вот и думай головой, а не жопой. Это обычный рыцарь может себе позволить романтический бред. А ты нет, ибо ты себе не принадлежишь. Ты — суть собственность державы, которая представлена Всевышним командовать. Ну и глава рода, который глупыми выходками можешь извести. — Извести? — напрягся Казимир. — А разве нет? — повел бровью Иоанн. Если ты умрешь, не разрешив наш конфликт, то оставишь своих детей с большими долгами и войной, которую они не смогут выиграть. После сегодняшней битвы все соседи вокруг будут считать Польшу с Литвой слабыми и накинутся на них, как стервятники. И Бранденбург с помиранием, и Венгрия с Чехией, и Молдавия с Тевтонским орденом. И это не считая меня. Я ведь не буду стоять в сторонке и наблюдать за этим пиршеством. Вот и подумай, как они отбиваться станут. Денег нет, а чудовищные долги в Ломбардии и Фландрии есть. В долг им никто не даст, и это будет конец. Потомков Егайла попросту растерзают. Что для меня, как правнука Витовта, примечание 126, конечно, не очень приятно. Вы мне враги, да, но все одно родичи, пусть и дальние. Примечание 126. Бабушка Иоанна была Софья, единственный ребенок Витовта, так что он приходился Витовту правнуком по женской линии. И что ты предлагаешь, напрягся Казимир, сделавший стойку на правнука Витовта? Эти слова сейчас произносить лишний раз было опасно, после всего произошедшего. Очень опасно. Ведь таким тонким намеком Иоанн фактически заявлял свои претензии на престол Литвы. Неявно, но после смерти Казимира Сей может и учесть этот момент. Ведь дети Казимира были слабы, а Иоанн нет. Мы сейчас все решим. Совершенно невозмутимым лицом ответил Иоанн. «После чего заключим мир и союз?» «Ты предлагаешь мне союз?» «Только потому, что если Польша с Литвой захлестнет волна завоевателей, мне от этого легче не станет. Сам понимаешь, ад тут у вас начнется такой, что мои татары, терзавшие своими набегами левобережную Литву, покажутся ангелочками. Да, я предлагаю союз. Чтобы ты, или если умрешь, то твои дети смогли пожить немного в мире. Будем честны, на тебя и на твоих детей мне плевать. Да, ты мне родишь, но дальний и очень вредный. С такими родственниками и врагов особо не нужно. Но бардах в Польше и Литве сейчас не нужен и мне. Тоже. Казимир пожевал губами, потупил взор. Потом немного пошевелил раненым плечом. Поморщился после чего тихо прошептал «Хорошо, я признаю твои права на корону». «Ты полагаешь, что в сложившихся условиях этого будет достаточно?» — хохотнул король Руси. «Ты и так меня ограбил до нитки!» — взвился Казимир. «О, мой бог!» — воскликнул Иоанн. «Ты, верно падая, с коня слишком сильно головой ушибся. Ты долги как отдавать будешь? Сколько ты набрал? Два миллиона флоринов? Больше?» «Больше», — нахмурился Казимир. «Под концессией, «Под них. Ты понимаешь, что тебе придется отдавать долги? А учитывая, что я тебя взгрел тут подвильно, то к гадалке не ходи, швейцарцы и фламанцы потребуют еще свою плату за наемников». «Взял в поход?» «Взял». «Профунькал?» «Профунькал». Оплатить кто будет? Или ты думаешь, что швейцарцы с фламанцами тебя не смогут разбить?» «Это я им не по зубам». А ты нет. в Втопчут в грязи и скажут, что так и было. Вряд ли они меня в грязь таптывать будут. Горько усмехнулся Казимир. Я у них скорее окажусь в долговом рабстве. Вот, тем более. Значит так, слушай сюда, мой дрожайший Родич. Я предлагаю сделать вот что. Ты садишься и прямо вот сейчас пишешь все необходимые документы, передавая в погашение своих долгов своим кредиторам концессии в землях бывших Смоленского, Витебского, Торопецкого и Полоцкого княжеств. На все, что угодно. На беспошлинную скупку зерна, мяса и всего, чего угодно. На любую торговлю без сборов, на сбор налогов и так далее. На любую деятельность. Главное, чтобы эти концессии покрывали твои займы. Понимаешь? Предлагаешь отдать им полное и безвозмездное владение эти земли?» Повел Бровью Казимир. «Ха! Нет! Ты в моем плену. А выкуп? Ты ведь его платить будешь?» «Будешь. Иначе тебя отпускать неприлично. А чем тебе его сейчас платить? У тебя есть только земля. Вот ей заплатишь. Но на следующий день...» Я объявлю тебе, что за себя и своих ближних с тебя причитается, допустим, миллион флоринов. Или во сколько ты эти земли оцениваешь? У тебя его, разумеется, нет. Вот и отдашь мне эти княжества в уплату выкупа. А что скажут кредиторы? Полагаю, что их речь будет полноматой и оскорблений. Но главное нам это соблюсти букву закона. Обещал? Обещал. Выделил? Выделил. А то, что они не успели воспользоваться, так кто же в этом виноват? Или ты хочешь к ним в долговое рабство? Нет, ну я не против. Тем более, что тебя с такими долгами точно попрут с престолов. Как и твоих наследников. Магнаты первыми на дыбы встанут. Сможешь их урезонить? Ты придешь со своими полками мне на выручку, если швейцарцы и фламандцы попытаются взыскать долг силой? Приду. Тогда я согласен. Это еще не все». «Ну и жаден ты!» — покачал головой Казимир, но уже спокойнее. «Мне нужно еще две вещи. Первое. Ты дашь мне привилегию на беспошлиный проход кораблей моих по Днепру без каких-либо ограничений. Чтобы я из Смоленска мог вести торговлю с Молдавией и ходить в Крым. И чтобы в случае чего мог быстро перебросить войска для борьбы с османами. Второе. Это орден. Я хочу, чтобы ты уступил мне его воссолитет. «Это немыслимо!» Вновь скинулся Казимир. — Почему? — Мне нужен выход к морю. — Мне тоже. — У тебя есть Новгород. — Ты шутишь? — Еще бы про северную двину вспомнил. — Нет, не шучу. — Мне нужен орден, не уступлю. — Ну, хорошо, давай его делить. Ты уступишь мне воссалитет Ливонии, оставив за собой Пруссию. Заодно таким разделом мы устраним их жажду к захвату Жимати, как моста между Пруссией и Ливонией. Казимир промолчал. Иоанн же, выдержав паузу, подытожил. «Мое предложение таково. Ты признаешь мое право на корону Руси, отказываясь от нее раз и навсегда за себя и своих наследников. Ты даешь мне привилегию беспошлино ходить по Днепру без торговли, то есть водить корабли транзитом. Ты уступаешь мне воссалитет Ливонии». Ты отдаешь мне земли бывших княжа Смоленского, Витебского, Тарапецкого и Полоцкого, предварительно списав туда концессии счет погашения своих долгов. Я же взамен заключаю с тобой мир и оборонительный военный союз, обещая защищать от кредиторов и стервятников тебя или твоих наследников в течение последующих десяти лет. Казимир вновь промолчал, встал, прошелся по шатру. Подошел к выходу, приоткрыл завесу, посмотрел на до отвращения чистое, голубое и совершенно безоблачное небо, а потом тихонько от двери прошептал: Я согласен. Не слышу? Я согласен, рявкнул он излишне нервным тоном. Ну, вот видишь, а ты боялся расплылся в улыбке Иоанн, после чего сразу же позвали всех необходимых для оформления документов людей и довольно быстро все обстряпали. На утро же, после оглашения условий мира, Иоанн устроил награждение. Он заранее, еще год назад, это продумывал и обдумывал. Генерального сражения, по его мнению, было не избежать. Вот для него он и планировал свое нововведение ордена. Только не по местной моде, создавая нечто вроде полноценного рыцарского ордена. Нет. Король Руси ориентировался на моду позднего нового времени с кое-какими своими корректировками. Иоанн утвердил ряд орденов: два военных мужества и святого Георгия, и два гражданских почета и святого Владимира. Для создания этих наград король взял основу из тамплиерского лапчатого примечания 127, мальтийского примечания 128 и равностороннего византийского креста примечания 129 соответственно. А чтобы дополнительно дифференцировать визуально награды, их лапы покрывались лаком алого, белого, синего и золотого цветов. Каждого ордена было утверждено сразу четыре степени, отличающиеся визуально по наличию дубовых листьев, мечей и камней. Плюс медали, представляющие собой кругляшки с чеканным изображением ордена, также четырех степеней. Носились медали, как и ордена, на шейной ленте. И только в максимальной степени, чтобы не бренчать по побрякушек. Медали вручались за личные заслуги. Ордена, то есть кресты. За заслуги в управлении. Примечание 130. Примечание 127. Тамплиерский крест есть разновидность лапчатого. В данном случае имеется в виду та форма креста, которая используется в ордене мужества РФ. В то время под лапчатым имеется в виду форма традиционного имперского креста Святого Георгия. Примечание 128. В те годы так Мальтийский крест не назывался, так как орден ионитов еще не перебрался на Мальту. Так что крест скорее назывался Иоаннитский или Родовский. Примечание 129. На основе равностороннего византийского креста был сделан, например, Тевтонский крест, послуживший основой для Железного креста. Примечание 130. Дополнительно Иоанн задумал линейку наградного оружия. Причем и теми, и другими награждали строго последовательно. Но разной была степень отличия. Для малых давали крест или медаль мужества. Для выдающейся святого Георгия. В гражданской сфере все было точно так же. Вот утром 11 августа 1476 года, построив всю свою армию, он и начал вызывать бойцов да награждать перед строем. Озвучивая кого и за что. А восемь помощников с рупорами дублировали слова короля так, чтобы их услышал каждый. Иоанн не забыл ни рядовых, ни офицеров, ни ни строевых. В основном, конечно, шло награждение крестами и медалями орденов мужества и почета. Потом было роздано пять медалей святого Георгия и три святого Владимира. Два креста мужества и один крест почета. Венцом же торжества стало награждение Даниила Холмского... Крестом ордена святого Георгия четвертой степени за успехи в командовании конницей и иеромонаха Феофана, которому вручили крест святого Владимира четвертой степени за организацию госпитальной службы при войске. Впрочем, с последним награждением вышла определенная неловкость. — Награждается нейромонах! — громко возвестил уставший и невыспавшийся король. «Иеромонах!» — тихо шепнул стоящий кто-то из помощников. «Что?» — непонимающе переспросил Иоанн. «Он не нейромонах, а иеромонах, государь!» «А, да, конечно!» — кивнул наш герой, усмехнувшись. «Награждается иеромонах Феофан!»